Итак, казенных крестьян решено было устроить так, чтобы они имели своих защитников и блюстителей их интересов. Удача устройства крестьян казенных должна была подготовить успех освобождения крепостных крестьян. Для такого важного дела призван был администратор, которого я не боюсь назвать лучшим администратором того времени, принадлежащим к числу лучших государственных людей нашего века – Это был Киселев, который в начале прошедшего царствования по заключению Парижского мира назначен был послом в Париже. Ему поручено было устроить новое управление государственных крестьян и имуществ. По его плану открыто было в 1833 году новое Министерство государственных имуществ, во главе которого он и был поставлен. Для управления государственными имуществами на местах, Созданы были палаты государственных имуществ. Гиселев, делец с идеями, с большим практическим знанием дела, отличался еще большою доброжелательностью, тою благонамеренностью, которая выше всего ставит общую пользу, государственный интерес, чего нельзя сказать о большей части администраторов того времени. Он в короткое время создал отличное управление, Государственными крестьянами И поднял их благосостояние В несколько лет Государственные крестьяне Не только перестали быть бременем Для государственного казначейства Но стали возбуждать зависть крепостных крестьян Ряд неурожайных годов 1843-й и следующий не только не потребовал суды государственным крестьянам, но даже Киселев не израсходовал на эти суды и запасного капитала им образованного. С тех пор крепостные крестьяне стали самым тяжелым бременем на плечах правительства. Киселеву принадлежало то устройство сельских и городских обществ, основные черты которого были потом перенесены в положение 19 февраля для вышедших на волю крепостных крестьян.